Глава одиннадцатая. Не плюй в колодец. Нарбек шел ко мне с натянутой улыбкой и бутылкой вина. Рядом с ним шли трое его дружков, с физиономиями, явно обделенных интеллектом людей, хотя больше они напоминали обезьян. «Дай мне управление, я ему морду набью! За это же не отчисляют!» «Да угомонисты. я проучу его как следует, он ко мне больше не полезет и при этом никто физически не пострадает». «Блин, откуда же он мне кажется таким знакомым?» – задумался имба, что ему вообще не свойственно. «Привитос, Денис!» – весело произнес Нарбек, подойдя ко мне поближе. «Чего тебе, снова угрожать и запугивать пришел?» – безразлично спросил я, даже не глядя на него. «Ну зачем ты так? Я думаю, что мы не с того начали. Давай забудем старые обиды, нам же еще учиться вместе». «С чего это ты примириться решил?» – продолжал я играть недоумение. Ну а что враждовать-то? Мы же взрослые люди, все можем порешать мирно. Да и вообще, не сильно-то мы и повздорили. Ну подумаешь, дуэль тренировочная, все через нее прошли. Смотри, как извивается гадюка, задушил бы его, не унимался имба. Согласен, я зла на тебя и не держу, если честно. Вот и славно. Еще больше обрадовался Нарбек и подтолкнул локтями своих товарищей. Те активно закивали, начали ему поддакивать и изображать радость давайте по этому поводу выпьем. Ты как, Денис, употребляешь?» «Не откажусь», – пожал я плечами. «На вот, это мне отец достал. Лучшее вино во всем московском королевстве», – гордо заявил он, протягивая мне бутылку. «Да ладно, меня и это устраивает». Поднял я бокал со своим вином. Нарбек схватил его и вылил содержимое на землю, после чего налил туда своего, очевидно отравленного пойла. «Ты такого еще не пробовал», едва сдерживая презрение, произнес он. «Давай, за нашу дружбу». Мне самому было трудно сдерживаться и делать вид, что я хочу с ним подружиться. «Не вздумай это выпить», подсказывал мне имба. «Ты меня совсем за идиота держишь». «Ну, не совсем, конечно». Я сделал вид, что выпил несколько глотков, хотя всего лишь смочил губы этим вином. Нарбек и его друзья поступили так же, хитро переглядываясь. «Да уж, актеры из них никакие». Затем я включил свое актерское мастерство, изображая, что мне плохо. «Что такое, Денис? Перебрал?» Участливо поинтересовался мой друг. «Что-то мне нехорошо», – проворчал я. «Ну ничего, закрывай глазки, отдохни. Мы тебя не бросим!» Ха -ха Я прикрыл глаза и притворился, что уснул, оперевшись о стол. Послышался радостный хохот компашки, считающий себя умнее всех. «Я ж говорил, сработает!» «Да он еще тупее, чем я думал. Ха, зла он не держит на меня, говнюк. Давайте берите его, пока никто не заметил». Меня приподняли за руки двое парней. Не видел, кто это, но, судя по запаху, это были вообще не люди, а орки, не знающие о существовании мыла. Не знаю точно, в какую сторону меня тащили и как далеко сумели отнести, но случилось кое-что, что не входило в мои планы. Да и в планы моих похитителей тоже. «Вы куда Дениса тащите?» – послышался встревоженный голос Сони. «А ну, пошла вон отсюда, хилерка тупая!» – рявкнул Норбек. «Вот этого я ему не прощу. Но пока рано выдавать себя. Может, все еще пройдет так, как я планировал. Пока я набирал в семейном чате сообщение о девушки, к ней подключились и мои друзья. Слышь, Норбек, отпусти его и разойдемся с миром», – произнес Потемкин. «А ты чего припёрся? Тебе проблем захотелось? Потеряйся, Потёмкин!» произнес кто-то из друзей Норбека. «Сонь, уходите, со мной все в порядке, все идет по плану, не мешайте», написал я в семейном чате. «Отпусти, или будет хуже», послышался неуверенный голос Орлова. «Ничего себе, а этот парень яйца себе отрастил, ёпта!» не меньше моего удивился Имба. Затем я услышал уговоры Сони, что нужно бы уйти, Видимо, прочитала мои сообщения, однако Галица, Орлов и Потемкин не унимались, судя по всему, успели ко мне привязаться за последнее время и не могли дать меня в обиду. Честно говоря, приятно удивлен, несмотря на уговоры Сони, парни явно не собирались им поддаваться, и стало заметно, что группа Норбека начала нервничать. Что будем делать?» – тихо спросил один. «Я не хочу вылететь», – добавил второй. «Да заткнитесь вы, припугнем их, и они свалят. Это же гомочи!» «Мы не уйдем без», – начал Потемкин но осёкся, когда я открыл глаза и подмигнул ему. «Чё ты там вякнул, щенок? Вы сейчас присоединитесь к своему дружку-лоху, если не свалите!» – грозно заявил Норбек. «Да, валите, и прошмандовку свою забирайте!» В это время я незаметно кивал головой, чтоб те уходили, и как мог показывал, что у меня всё под контролем. «Ну ладно, ладно, не горячись так. Правильно понял меня Потемкин и дал заднюю. Соня быстро увела моих защитников, ну а я продолжил изображать из себя ветош. Ха, видали, как они обострались, когда Нор голос повысил? Ага, тот тощий чуть не побежал вообще. А эта девка ничего такая, тоже в Альфа попала, только к Хилам». «Ну она вроде подружка этого». «Ничего, когда с ним разберемся, она на него даже смотреть не будет». Дальше послышался дружный смех и еще несколько тупых шуток в мой адрес. В это время я успокаивал паникующую Соню, засыпавшую наш чат кучей вопросов. «Сонь, позже все поясню, а сейчас приведи за нами как можно больше людей», – написал я ей. «Что? Зачем?» «Так нужно. Скажи им, что будет шоу-сюрприз или что-то такое». «Ладно, только я не понимаю ничего». «Скоро поймешь», – пообещал я. Затем мои друзья еще больше оживились. По их словам и запаху, я понял, что мы уже на месте. К тому же до меня доносились странные животные бления похожие на козлиные, только более высокой тональности. Даже слишком высокой, едва ли не ультразвук. «Это вы возле стойла Магажоров?» – спросила в чате Соня. «Да, да, ты привела кого-то?» «Ну, всех привела. Деканы решили, что это ректор что-то затеяло и повели всех первокурсников за тобой». «Хорошо, подходите ближе». Немного приоткрыв глаза, я увидел большую яму с испражнениями, огражденную невысоким забором. За ямой был загон со специальными сточными каналами, ведущими в яму. Меня поднесли к самому забору и пытались через него перенести, но до ямы от забора было еще метра полтора, поэтому ребятам пришлось и самим перебираться через ограждение. «Ну что, готовы?» – спросил один из парней. «Ага», – нетерпеливо ответил Нарбек. «Давайте подальше его кинем». «Блин, он же недели две будет вонять!» Едва сдерживая смех, комментировал еще один придурок. «Извини, Денис, но говну место среди говна. На счет раз, два...» Начал считать Норбек, когда меня раскачивали для броска. Перед третьим счетом, в то время, когда я оказался максимально близко к забору, я ухватился за него рукой, одновременно призывая засранца. Места для всех не хватило, и парней вытеснило к самому краю ямы. Двое сразу полетели вниз, прямо в кучу навоза, в которую только что хотели скинуть меня, но Норбек и еще один парень удержались на самом краю. «Извини, Норбек, но говно здесь, это ты», с улыбкой ответил я и плеснул ему под ноги небольшой поток воды. Земля стала еще более скользкой, и Норбек полетел вниз, потащив за собой последнего товарища. Позади меня доносился дружный хохот в перемешку со всяческими подколами в адрес неудавшихся хулиганов. Вот только деканы и преподаватели не разделяли общую радость. Разве что на лице Валерия я заметил легкую хмылку. Он, видимо, знал этого Норбека и его характер и сразу понял, что произошло. А вот другие деканы бросились ко мне с обвинениями. «Ты что себе позволяешь?» – крикнула Клавдия Березова, декан Софьи и остальных хилов. «Он не виноват», – вступилась за меня Соня. «Я видела, как его несли сюда насильно». «Да-да, мы тоже видели», – подтвердили Орлов, Потемкин и Голицын. «Совсем рехнулся», – завопил Артур Волынцев, декан Лучников и Воинов. «Тише, тише, коллеги, вы неправильно поняли», – вступился за меня Жаров. «Я знаю этих ребят, они вполне могли скрутить Дениса и понести к яме, но парень не растерялся и смог за себя постоять. Так в чем же его вина?» «Денис тоже не подарок», – заявила Доброва, сверля меня злобным взглядом. ты, тебе откуда знать, ведьма рыжая?» – проворчал Имба. «Действительно, чего-то уж больно серьезно она на меня взъелась. Чувствую, придется с Ириной разговаривать, хоть не хотелось, честно говоря». Пока преподаватели спорили и разбирались, кто прав, а кто виноват, Норбек со своими товарищами беспомощно барахтались в навозной яме на радость остальным зрителям. Весь этот хаос продолжался до тех пор, пока не появился ректор. Она разогнала зевак и преподавателей, приказав декану нашей кафедре помочь потерпевшим и достать их из ямы. Людмила справилась на удивление быстро и ловко. Она подморозила навоз вокруг них, после чего создала небольшую ступенчатую дорожку из камней, по которой эти неудачники и выбрались наружу. Нарбека, да и его дружков, аж трясло от злости и стыда. Воняло от них и правда ужасно. «Смесь говна, уксуса и горелой резины. И все это усилено раза в три. Думаю, я окончательно получил заклятых врагов в их лице. Ну а что, сами виноваты? И честно признаюсь, я их совершенно не боялся. Они больше напоминали шакалов, чем серьезных противников. И, кстати, им пришлось свалить, так как рядом с этими ходячими помойными ямами находиться было невозможно. Вечеринка продолжалась, но ничего интересного на ней дальше не было» стояли, выпили, пообщались, все чинно и мирно, Соня теперь не отходила от меня, как и Лена, а в глазах Орлова, Голицына и Потемкина я вообще стал настоящим героем, и, судя по взглядам в свой адрес от других студентов, свой авторитет поднял не только у них, а в самом конце вечеринки ко мне подошла Ирина и незаметно отвела в сторону, где задала вопрос в лоб о том, что все-таки около ямы произошло». Мне пришлось объяснить ей ситуацию и что задумали изначально Норбек и компания. Ирина оказалась совершенно нормальной и вместе со мной даже посмеялась над получившими свое бедолагами, полностью одобрив мою шутку. Я подумал и намекнул на предвзятое отношение ко мне декана, но вот эти слова моя собеседница пропустила мимо ушей, сообщив мне, что я просто себе что-то напридумывал. Ну а вернулись мы в общагу уже далеко за полночь, проводив сначала Соню. Причем компанию мне составили мои новые друзья, плюс Вересаева, на которую Соня смотрела с любопытством, а в чате написала мне, что девчонка, мол, неплохая, вот нравятся мне такие продвинутые семейные отношения. Следующий день уже был полноценным учебным днем. Первым в расписании стояло занятие по основам магии с моим любимым преподавателем Людмилой Добровой. Немного поразмыслив, я все-таки остановился на том, что рыжеволосая декан явно не взлюбила меня из-за особого положения или год при поступлении. Перечить ректору она, понятное дело, не могла, поэтому вымещала свое недовольство мелкими придирками и неприязненным отношением, которое даже не старалась скрыть. Занятие начиналось в 10, сразу после завтрака. Кстати, Нарбек и компания на него не явились – Наверное, до сих пор отмываются от въедливого запаха или же просто сгорают от стыда и не хотят своей вонью портить завтрак всем другим. Но вот на занятия они пришли, все вчетвером, правда устроились в дальнем углу большой аудитории, после чего оттуда пересели все, кто только мог, стараясь разместиться подальше от этой похучей четверки. Хотя это не помогло, запах быстро распространялся по всей аудитории». Первые занятия, по задумке деканата, проводились сразу для всех трех групп. Было много вступительной воды, запугиваний, что учеба будет нелегкой и нас будут гонять по полной. Вот насчет себя я вообще не сомневался. Людмила с меня не слезет до конца учебного года. Кроме того, ваша успеваемость будет отслеживаться по всем предметам. За каждый урок вы можете получить как плюс балл или два, так и минус. «В конце семестра, если ваша общая оценка будет ниже нуля, вас без вариантов отчисляют. Плата за учебу, естественно, не возвращается». «А будут какие-либо поощрения за хорошую успеваемость?» спросила одна из учениц. «А как же?» Кроме отметок в выпускном листе, вам могут вручить премию в виде редкого предмета или даже артефакта развития. Особо отличившимся будут предложены хорошие должности, в том числе в нашей академии, но до этого еще далеко. Для начала постарайтесь не вылететь». С этими словами она злобно зыркнула на меня и ухмыльнулась. «Вот стерва, но сука красивая!» – прокомментировал Имба. «Итак, основы магии, как вы поняли, это ваш основной предмет. «А я, как ваш декан, имею право минусовать у вас сразу несколько баллов в соответствии с вашими поступками, поэтому старайтесь, напрягайте все свои извилины, и, возможно, вы что-то усвоите». «Есть еще вопросы?» «Да, чему конкретно вы нас учить будете?» – спросила все та же девчонка. «По-моему, это та самая, что проиграла Орлову дуэль». «Разве не ясно?» – раздраженно уточнила Людмила. «Основам магии, ее принципам и законам, истокам» и конечному результату ее воздействия на окружение заклинателя. «Не совсем», – вяло ответила девушка. «Что ж, очень жаль. На этот раз бал с вас снимать не буду. Но впредь не нужно выставлять на показ свою глупость. Итак, перейдем к сегодняшней теме. Источники магии и магической энергии...» «Ого, она и правда строгая тетя», – заметил имба. «Да ладно, вот если бы сняла бал, я бы согласился. А так...» Раскольников, как вы считаете, откуда берется магическая энергия, каковы ее истоки и как люди ей управляют? Я резко прервал внутренние разговоры и сосредоточился на вопросе. Вот же сука такая, завалить меня решила, даже не дав никаких знаний. начал я тянуть время, одновременно размышляя над ответом. Неправильный ответ, резко заявила она. Минус балл раскольников. В зале послышались редкие смешки, в основном из ванючего уголка. Но я еще ничего не ответил. Так отвечайте, Раскольников, удивите нас своими познаниями. Ну, магическая энергия в оцифрованном системой мире берется из эпицентров, источниками энергии которых являются ядра внеземного происхождения. Точнее, изначально они были созданы на Земле, но дальше их преобразовала неведомая сила, которую многие считают божественной. Начал я говорить все, что знал, ну почти все. Аудитория замерла, слушая мой ответ. У некоторых даже рты от удивления пооткрывались, да и Людмила впечатлил мой ответ, хоть она и старалась это скрывать, но тем не менее ее отношение ко мне на пару пунктов выросло. Удивительно, выдохнула она, удивительно, как в одном человеке могут сочетаться глупости знания. На самом деле магическая энергия присутствует во всем нашем окружении. В каждом из вас, в каждом живом создании, артефактах, реликвиях и даже в воздухе где-то ее концентрация выше, где-то ниже, но энергия есть везде, и вам нужно научиться видеть ее, чувствовать ее, впитывать. Минус балл Раскольников, а кто мне скажет? Ну за что? Я правильно ответил, не выдержал я. Вы так считаете? Вы уверены в этом? Уточнила она. Не надо. Незаметно шепнул мне Орлов, сидевший рядом. Да, считаю. Тогда еще минус бал. Продолжайте в том же духе, и вы вылетите уже после первого семестра. Довольно произнесла она. Вот же сука, у нее точно не дотрах. Причем жесткий, ёпта ⁇ ёпта сделал выводы имба. Но, запнулся я. Хотите еще что-то добавить? Прищурилась она. Нет, буркнул я и сел на свое место. Нельзя это так оставлять, иначе, как говорится, залезет на шею ноги свесят, Вот только пока не знаю, как бы ее проучить или наоборот склонить на свою сторону, а лучше и то, и другое, но вот как. До конца занятия Доброво рассказывала нам все, что я и так знал, либо подсознательно понимал. Хотя информация и была хорошо структурирована и изложена, ничего кардинально нового я для себя не узнал. Надеюсь, остальные уроки будут более познавательными. В конце занятия прозвенел звонок, а точнее колокольный звон, сообщивший, что прошло целых полтора часа, Просидеть их на одном месте, практически без дела, было с непривычки сложно, но все справились, а у некоторых даже были восторженные впечатления. Все начали обсуждать полученные знания, которые мне казались пустыми, а я только минус 2 балла зря получил. Но вот следующее занятие было куда полезнее и познавательней. Это был предмет столкновения магии, который, как оказалось, почти полностью раскрывал суть стихийного мага, А главное, вел его гораздо более адекватный преподаватель Валерий Жаров.